Апартаменты Богдана Руховича, Аоянцева-Сю. 22-й день, 8 месяца, вторница, ночь. Так и не удалось молодым супругам мирно посидеть рядышком перед экраном. Серия фильмы аккурат как кончилась. Звезда уханьской сцены, народная лицедейка Люся Карамышева, игравшая отвратительную и злокозненную монахиню Ван, с неподражаемым артистизмом произнесла последнюю реплику. «Ну и шлюха!» Сказала, что молебен шестого, а сама пятого пожаловала и денежки все прикарманила. И сей интригующий момент сменился титрами. Жанна, когда Богдан поведал ей о нежданных гостях, лишь вздохнула. Некоторое время огорченно смотрела на мужа, а потом озабоченно качнула головой. «Как ты переутомляешься, милый!» — сказала она. «Что-нибудь разогреть? Или только кофе? — Посмотрим, — ответил Богдан, — но кофей обязательно. Несмотря на поздний час или благодаря ему, от кофе оба научника и впрямь не отказались. Рудольф Глебович, потягивая волоски редкой седой бороды, спокойно прихлебывал живительный варварский напиток. Жанна делала отменный кофе. Только по совсем бесстрастному, словно неживому лицу великого лекаря, можно было понять, что он пребывает в изрядном ошеломлении. Антон же Чу, не столь владевший собою, даже просыпал сахар из ложечки. Под мышкой он придерживал, словно боясь с нею расстаться, тонкую пластиковую папку, в коих обычно носят существенные документы. Прямо себе под ноги он довольно несообразно поставил сумму, снятую с плеча. — Благополучно ли вы доехали? — спросил Богдан, когда гости расселись и чашки перед ними оказались полны. Начав обыденную беседу хозяина с гостями, он надеялся хоть немного успокоить их, помочь им перейти к делу. Видно было, что Антон Иванович просто не знает, с чего начать. «Да вполне», — мрачно ответил Чу, держа чашку обеими ладонями. Густая ароматная коричневая жидкость в чашке шла мелкими круговыми волнами. «Руки дрожат», — понял Богдан. «Светофоры нам благоприятствовали». Богдан решил не тянуть. «Что же в таком случае так вас взволновало?» — спросил он. Хладнокровный Сыма коротко покосился на Жанну, Богдан понял и чуть распрямился в кресле. «Жанночка!» — сказал он с улыбкой. «Да, да», — ответила она и тоже приветливо улыбнулась гостям. «Простите, драгоценные прежде я вас оставлю». И встала. У меня еще столько дел по хозяйству. Я такая нерадивая, ночь на дворе, а я не успела полить цветы и пришить мужу пуговицу. Выйдя из гостиной, она плотно, тщательно притворила дверь за собой. Чу, невольно проводив молодицу глазами, едва только дверь закрылась, кинул папку на стол и открыл. — Полюбуйтесь, — негромко сказал он. Это были четыре большие фотографии. Сразу не очень понятно было, что они изображают. Какие-то пятна с едва заметными прожилками или точками посередине. Почти одинаковые. «Погодите», — пробормотал Богдан, присматриваясь. Это были фотографии человеческого тела очень крупным планом. Похоже, первые две изображали левую и правую стороны груди человека. Мужчины — это наверняка. А вторые две — затылок и шею, тоже слева и справа. «Что это?» «Боярин один», — ответил Сыма. «Не понял?» «Эти фотографии входят в полный комплект документов, относящихся до текущего состояния боярина», — бесстрастно заговорил Рудольф Глебович. «Я, честно говоря, большого значения им не придал». «Да из чего бы?» «Легкие, почти зажившие кровоподтеки по обеим сторонам груди и по обеим сторонам подзатылочной части шеи» по сравнению с тем, что происходит с боярином, для порядка сделали, поскольку описание состояния делалось полное. — И что вас тут зацепило? — Мало ли где мог человек ушибиться. Тем более что, как вы говорите сами, синяки давнишние и, стало быть, с последними событиями никак не связаны. — По всему выходит, что так, — нервно вставил Чу. — А может и не так. — Поясните вашу мысль, прежде попросил Богдан. «Сначала закончу я, если позволите, Прер-Еч», сказал сыба «Да, разумеется», — сказал Богдан, — «простите». Мне покою не давало то, что у столь уважаемого, степенного и, насколько нам удалось выяснить, далеко от буйных телесных забав человека, каким является прер один, обнаружилось на теле целых четыре синяка. Вот здесь лекарь большими пальцами рук показал себе на грудь, где-то под правой и левой ключицами. «И вот здесь!» Заведя руки за спину, он коснулся шеи по обе стороны от ложбинки под затылком. Богдан моргнул. Где-то совсем недавно он слышал рассказ о синяках на груди. Причем именно давних, почти рассосавшихся, то есть не связанных с его нынешним печальным состоянием и членоповреждениями. Каковы он в этом помраченном состоянии действительно легко мог бы получить». «Я человек дотошный!» «Знаю!» — кивнул Богдан. «И тут вспомнил. Елюй!» Бак говорил ему о синичищах на груди Сюцая. «Я сделал, в частности, увеличенные снимки этих образований. Они перед вами. Вы ничего странного не замечаете?» «Для меня тут все странно». Сыма длинным ногтем мизинца коснулся крапинок посреди одного из синяков. «Видите?» То ли царапинка, то ли укус. Укус? От укусов, например, насекомых, особенно если у человека есть предрасположенность, могут возникать серьезные, долго держащиеся припухлости и отеки. От первых слепней подчас синий бугор на коже держится пару седьмиц. Вот и тут. Но понять, чей это укус и каким это образом насекомое или иное какое существо – Научилась наносить ранки так неестественно, мне никак не удавалось. Что значит неестественно? То, что два пятна на груди расположены совершенно симметрично, и на затылке тоже. Повисла тягостная пауза. Богдан пытался сообразить, к чему клонит лекарь. Сегодня вечером, в восемь, если быть точным, я зашел посоветоваться к е -чу -чу. Я ведь всего лишь лекарь, а он обдумыватель и следознатец. Показал ему эти фотографии. А я сказал, что не имею ни малейшего представления, чьи это могли быть зубки. Следы почти зажили. И прикус, если это прикус, не виден целиком. Да и форма, размер, ничего не приходило в голову. Для насекомого крупно, для грызуна мелко и форма не то овальная, а не продольная. А потом... Потом я вспомнил про вашу розовую пиявку. — О, Господи! — подумал Богдан. Еще ничего не было толком сказано, но он чутьем ощущал, куда клонится дело. И ему сделалось совсем не по себе от тревоги и смутного, нехорошего предчувствия. — Уверенности у меня нет и по сей миг, — продолжал научник. — Но... Он вдруг вспомнил о своем кофе и механически сделал несколько больших глотков. След действительно в сущности пропал, остались отдельные участки. Но если по ним пытаться восстановить форму прикуса, это как раз могла бы быть пиявка невероятных размеров. Такая, что вы принесли. Так и не сказав мне, откуда она у вас взялась, между прочим. «Вы проверили?» Затаив дыхание, спросил Богдан. Антон Иванович судорожно вздохнул и со стуком поставил пустую чашку на блюдце и вновь взялся за волоски бороды. «Попытались», — отрывисто отвечал Чу. Нагнулся к сумке, неловко раздернул молнию и достал пластиковую банку с крышкой и ручкой, которую несколько часов назад вручили ему Бак и Богдан. Сначала Богдану показалось, что банка пуста, в ней не было даже воды. Потом он увидел, что по дну расплывается тонкий слой, почти прозрачный, отвратительный на вид слизи. Чува друзил банку на стол, прямо подле своей чашки. Богдана слегка затошнила. «Вы помните, я предположил, что это немного много ни мало неизвестный науке вид, ошеломляющий размер, цвет. Мы с прером Сыма сперва просто осмотрели ее и, в общем, убедились, что она могла оставить на коже человека те самые следы, остатки которых мы наблюдаем на фотографиях. Просто по размеру. Но затем мы попытались тщательно исследовать ротовую полость пиявки». Богдан заметил, что руки у Антона Ивановича опять задрожали. Чу помолчал, нервно пожевал губами. Словом, так. Первая же попытка прикоснуться к телу животного инструментами и взять крохотный образец ткани привела к полному саморазрушению пиявки. Она немедленно обернулась комом без структурной массы. «Вот, вы видите ее перед собой. Это слизь все, что осталось». Богдан уставился на банку. «И что это значит?» «Это значит, что мы столкнулись с положением особой важности», бесстрастно произнес лекарь Сыма. «Это значит, что наступают новые времена, а мы к ним не готовы. Открыть посреди Александрии в обыкновенной банке новый вид пиявки — это еще куда не шло. Но то, что пиявка не позволила себя изучить, однозначно свидетельствует». Он огладил бородку. «Это искусственно выведенное существо, совершенно неизвестными нам и, возможно, очень опасными свойствами. Во всяком случае, саморазрушение при угрозе исследования посторонними явно запрограммированное свойство». Он запнулся. «При укусе пиявка выделяет в кровь жертвы множество веществ и ферментов, как правило, полезных человеку. Недаром эти существа так широко используются в лекарском деле. Но кто знает, что выделяет такая вот пиявка? Может, вещества, вызывающие безумие? А теми средствами, коими мы располагаем, их в принципе невозможно обнаружить. И тем более им противостоять. В гостиной стало тихо. Шум ночных повозок на улице Савуши за тоже затих. Тишина наступила мертвая. Кто? «И как мог вывести такую пиявку?» Спокойно спросил Богдан. «В Ордусе никто», — решительно ответил Чу. «Это, несомненно, результат работы генно-инженерных дел мастеров. А в Ордусе подобные исследования 9 лет назад были запрещены, как богопротивные и нарушительные. А у варваров?» «С подобными вопросами», — кривовато усмехнулся Сыма, — «не к нам». На теле погибшего Ртищева подобные следы не были обнаружены. Сыма задумчиво покивал. «Мне эта мысль тоже пришла в голову. К сожалению, от удара сначала о стекла, потом об брусчатку, тело искалечено». «Так...» Богдан встал, неторопливо прошелся по гостиной, обернулся к напряженно ждавшим научникам. «То есть, называя вещи своими именами, против нас...» «Начата биологическая война?» «Да», — сказали Чу и Сыма в один голос. «И мы не знаем, кем». «Да», — сказал Чу. «И у нас нет никаких средств защиты?» «Нет», — сказал Сыма. Богдан сглотнул. «Спасибо, единочаители», — сдержанно проговорил он. «Это очень существенные и очень своевременные сведения. Научники как по команде встали. «Надеюсь, вы понимаете, что все это пока должно остаться между нами». «Поэтому я и не хотел говорить по телефону», — заметил Чу. «Последний вопрос. Кто у нас занимался подобными исследованиями до да их запрета?» «Крикутной главным образом и его институт», — не задумываясь, отвечал Чу. «Полтора десятка лет назад мы были первыми в этой области. Но когда наметились явные перспективы прикладного применения генно-инженерных дел», Началось широкое обсуждение, и за воспрещения исследований решительно высказался именно сам Крикутной. Сколько я помню, это и оказалось решающим. Где он теперь? Ни малейшего представления. Вам нужно, ечь Ауянцев, поговорить со специалистами. Мы ведь не более чем прикладники. В таком случае еще раз спасибо. Богдан коротко поклонился обоим научникам сразу. Все ответили сообразно и двинулись к двери в прихожую. И тогда Богдан, не сдержав брезгливости, напомнил, «Банку заберите, тут она ни к чему». Проводив гостей до выхода из апартаментов, Богдан вымученно улыбнулся, выглянувший в прихожую жене, сказал, «Ты ложись, если хочешь, я еще немножко поработаю», Виновато пожал плечами в ответ на ее надутые губки и, вернувшись в кабинет, взялся за телефонную трубку. На душе визжали и скреблись когтями черти. Богдан вспомнил, где сам видел такие же синяки. Не просто слышал о них, но видел сам. «Рива Мокиевна, добрый вечер», — поспешно проговорил он, заслышав в трубке девичий голос. «Это Богдан, простите, я так поздно». «Я всегда вам рада, Богдан Рухович», — напевно отвечала девушка. «И папенька, я уверена, тоже. Что-то случилось?» «Да нет». «Просто проведать Мокея Нилыча». «У нас все хорошо. Он отдыхает? Читает что-то? Хотите поговорить?» «Да». Раби Нилыч ответил почти сразу. «Шалом!» Бодро, хотя и по-прежнему чуть хрипловато, пророкотал он в трубку. «Все трудишься?» «Нет, что вы, Раби Нилыч, наоборот. Притомился нынче, вот и думаю, а не последовать ли мне и впрямь вашему примеру? Только очень я всяких тварей недолюбливаю». «Ну, там не всех тварями лечат». Мокинилович сразу понял, о чем пошел разговор. «Широчайший выбор способов и средств. Выбор-то выбор. А вдруг предложат именно животворное общение? Я хотел спросить. Ну, они, пиявки-то эти, очень большие». «Богдан, смешной ты, ей-богу. Ты что, пиявок не видал? Да они в любом болотце кишмя кишат У меня в пруду и то, верно, есть...» Что, самые обыкновенные? Самые обыкновенные! Они у меня на груди по сорок минут сидят, сосуд, перед самым моим носом, насмотрелся. А вам только на грудь ставят? Только на грудь. А на затылок, или на спину, или паче того. Рабинь засмеялся: Не хочешь чужих допускать туда, куда только женам доступ? Не бойся. Ну, смотря по недугу, конечно. Но мне только на грудь. К бронхам поближе, а вам еще их будут ставить завтра последний раз, говорят, после завтрашнего забуду все, каким концом сигарету карту подносить. Раби нерешительно и оттого неубедительно сказал Богдан, а может, ну его, вы и так почти бросили, э, вред ну выкурите две-три сзади что. Богдан, я тебя не узнаю, удивленно проворчал Раби Нилович. Тот ты на мой дым бросался, акий свят Егорий на змея, а то...» «Что стряслось?» «Да нет», — сказал Богдан, пользуясь тем, что собеседнику его не видно, вытер покрывшийся холодный испаренный лоб. «Не похоже», — подумал Богдан. «Полная чушь в голову лезет». «Правда, какие пиявки на затылке человек видеть не может. Но ведь ему на затылок и не ставили. Он, как бравый извит, совсем не похож на безумца». «Ничего, Раби успокоенно проговорил он, — «ничего, я так. Всегда, знаете, хочется как лучше». «Знаю», — с симпатией ответил Моки Нилович. «Уж тебя-то я знаю. Ты не забывай старика. Заглядывай почаще». Положив трубку, Богдан некоторое время сидел, выбивая пальцами на лаковом подлокотнике марш из третьего акта пьесы «Персиковая роща» и глядя прямо перед собой. Скоро от собственной тени шарахаться начну, подумал он. А ведь еще учитель в седьмой главе Лунь Юя заповедал: благородный муж безмятежен и свободен, а мелкий человек недоверчив и уныл. И Богдан решительно отбросив несообразные подозрения припал к Ирулену. Всенародную дискуссию он помнил так, словно происходила она вчера, столь яркими были давние события. Но помнилось, увы, совсем не то, что следовало обдумывать теперь. А бесконечные страстные споры юнцов и юниц, гомон умудренных сторонников и противников на всех телеканалах, яростные столкновения мнений даже на просительных участках в день голосования. Теперь же следовало взглянуть на то время иначе. Действительно, девять лет назад, в течение почти полугода, всю Ордусь и, главным образом, Александрийский Улус Сотрясали обсуждения, суть которых сводилась к следующему. Допустимо ли продолжать научные изыскание в результате коих человек, ограниченный в способностях предвидеть последствия самых благих намерений и дел своих, да и, что греха таить, не всегда чистый в помыслах, получит возможность, как бы уподобляясь Всевышнему, а на деле, получая лишь божественные средства и по целям своим оставаясь всего лишь человеком, Кроить и перекраивать твари земных, будто это наборы деталек для детских настольных игр или креп-жоржет какой-нибудь на платье девчонкам. В том числе перекраивайте себя, подобие и любимое творение Божие. Казалось, лекарское искусство стоит перед такими перспективами, по сравнению с коями все, что было сделано до сели, прививки, противобиотики – Лазерная хирургия — лишь обложка великой и прекрасной книги, которую теперь, наконец, можно начать писать. Это завораживало. Это вселяло э, благой, почти священный трепет. Но и противники завороженных, отмечая кощунственность, святотатственность, богопротивность подобных дел, приводили притом немало вполне земных доводов. Мнения разделились, страсти кипели. И тут со своим решительным «нельзя» выступил сам Крикутной. Воздействие заявления Петра Ивановича Крикутного, авторитет Коева был всей области наук непререкаемым, принято теперь переоценивать. Вероятно, не имело оно столь решающего значения, которое вскоре, когда воспоследовали решения высших властей, приписали ему все к тем событиям причастные. Просто еще одно из мнений, да, высочайшего класса мастера генно-инженерных дел, мирового светила, подкрепленное всем арсеналом его знаний и испытанных временем народолюбивых чувств, однако Петр Иванович был представителем рабочей династии великих ученых, зародившейся еще в XVII веке. Основатель ее – крестьянин Иван Петров Крикутной, один из первых русских всенаучников, на Западе таких называют энциклопедистами, был основоположник мирового воздухоплавания. В тогдашней летописи прямо указано «Надул мешок дымом поганом да вонючим, и нечистая сила подняла его выше колокольни». За сей подвиг Иван удостоился высочайшего вызова в Ханбалык и приглашения на особый прием в павильоне вдохновенного спокойствия, где миротворнейший владыка Годзун даровал самородку ученую степень Сюцая, дополненную седьмым должностным рангом, и наградил нефритовой птичкой, собственноручно написанным по-русски двустишием, по строке на крылышко. «Как грустно мне было летать в Поднебесье одною, как весело нынче летать в Поднебесье с тобою». Уже в первом крикутном творческий гений и народолюбие оказались слитыми воедино, родея о благе людском и об империи о сём благе каждодневно заботящийся, он немедленно, прямо на приеме подал на высочайшее имя доклад, в коем подробно указывал, что не просто так завоевал для Ордоси Пятый океан, но с дальним замыслом предложил развесить над градами и весями необъятной Родины потребное тому количество воздушных шаров с наблюдателями. И будет свершиться какое противочеловечное деяние, сверху его обязательно кто-то заметит более того заметят многие да с разных сторон так что один поднебесный свидетель сумеет например точно описать какой был у человека нарушителя нос другой какие уши таким образом крикутной полагал искоренить преступность вовсе доклад его в течение трех лет рассматривался в столичных учреждениях и был отклонен чему нашлись две веские причины во-первых слишком много людей пришлось бы сажать на шары и тем отвлекать от землепашества и иных, не менее насущных для отечества занятий. И, во-вторых, большинство преступлений совершается в темное время суток, когда сверху ничего не видно, а снабжать каждый шар могучим осветителем было бы нечеловеколюбиво, ибо сияющие всю ночь фонари мешали бы трудящимся почивать, набирая сил перед новым рабочим днем. Но дельное зерно в докладе было, и человекоохранительные органы – Получили высочайшее предписание пользоваться указанным крикутным способом. Чтоб один свидетель точно описывал уши, другой нос и так далее. А штатный художник управы все это с их слов сообразно зарисовывал. Так возникла, кстати, методика члена сборных портретов, каковая, сколько было известно Богдану, и доселе не дала ни единого сбоя. С того великого Ивана и повелось в роду Крикутных называть мальчиков исключительно Иванами да Петрами. Ныне здравствующий Крикутной личностью был незаурядный, если не сказать сильнее. Упорно и целеустремленно, не считаясь с трудностями, он развивал генное дело в течение десятилетий. Создал целую школу, настолько известную и в мире прославившуюся, что ученые ГОКЭ, В его институт, как мусульмане в Мекку ездили. И вот он, из заботы о благе людском, как его понимал, этим своим выступлением мало что сгубил любимую науку. Он и жизнь свою перечеркнул, и жизнь всех любимых учеников своих, в сущности, тоже. Поступок, то ли великий по благородству, то ли просто странный, то ли, увы, подозрительный, судили по-разному. Ведь не сам Крикутной ни его ближайшие воспитанники вне любимой науки себя не мыслили, что называется, жить без нее не могли. Многие из этих людей не раз показывали себя твердыми убежденцами, неколебимо отстаивая положения, выдвинутые и разработанные учителем. И вот трагичный исход долгих трудов, собственными руками, из благих забот о человечестве учиненной. Богдан взволнованно поправил сползшие на кончик носа очки то ли шапку снять да голову свою обнажить перед таким человеком, то ли с лекарем-психоисправителем о его голове посоветоваться, то ли святой, то ли блаженный. Сонмище любимцев великого дзыньши биологических наук разлетелась, Ровно драгоценная фарфоровая чаша, грубой рукою о камень разбитая. Кто куда, кто лекарем пристроился, кто вовсе занятия сменил, Это надлежит, подумал Богдан, позже просмотреть. Тут кропотливость да въедливость нужны. Отследить жизненные пути двух, а то и трех десятков подданных, затерявшихся в жизни, а следовательно, и для человека охранительного учета неотчетливых. Наверняка можно сейчас лишь одно сказать: вряд ли все ученики своему наставнику за такой поворот в судьбе благодарны. И хоть их этих почтение ученическое кое сыновнему сродни не только по именованию, но и по сути. Чувство сильное и святое, а человек такие не трактор, а чувство его не рычаги управления. По-разному различные люди на одно и то же чувство отзываются. Всякое могло статься. Сам же Крикутной, похоже, не разрушил себя собственным приговором. Целостность не потерял. Сильный человек, личность. Подумал, решил, сделал. А после нашел себя на крестьянской ниве. По всей Ордусе гремит слава о его хуторе, капустный лог называемом. В Подмосыковье, где-то в холмистых полях между древними городишками Клин до Дмитров, откупил Крикутной сколько-то там тысяч квадратных шагов землицы. И через пять лет лучшей капусты, чем из капустного лога, не знала и не ведала Ордусь. К императорскому столу капусту от Крикутного поставляли. Везли через всю страну нарочно. А в Александрийском-то Улусе ни один трапезный зал без нее не обходился. На свадьбы, на чествование, Кто капустки Крикутновской добыть не озаботился, тот, считай, плохо о гостях пекся. Так считалось. Между прочим, в первые годы, судя по перечнем научных приборов да снадобий, что Крикутной чуть не ежедневно к себе на хутор заказывал, Он там и новый семейный институт мог бы верно оснастить. Конечно, Богдан в генном деле докой себя не мнил, и всерьез разбирать и обдумывать эти перечни не брался. Но сама их протяженность говорила о многом. Правда, Крикутной в сопроводительных бумагах указывал, что это исключительно для проведения изысканий в Капустной области чтоб лучше землицу удобрить и микроэлементы да витамины всякие в листах кишмя-кишели, может и так. Что же до судьбы генно-инженерных изысканий, под иными небесами и иными флагами, то поначалу влияние столь авторитетного ученого, как Крикутной, оказалось непреоборимо великим, и примеру Ордусе последовали все развитые страны. Но, не принимая никаких законов необратимых, а лишь, так сказать, фактически, Последовать за Ордусью формально поспешили лишь мелкие Уганды до да Боливии, коим все равно в этой сложной и дорогостоящей области не суждено было сделать ничего существенного. Опасный, с нравственной, а вернее, безнравственный, ибо будь все люди по-настоящему нравственны, и опасаться было бы нечего, точки зрения исследования официально нигде пока не возобновлялись. Еще бы, моральный авторитет Ордуси среди среднего и низшего классов варварских стран был огромен. Да и не будь его, все равно шум пошел бы великий. Но окунувшись после введения своих допусков в базы данных отдела внешней разведки возвышенного управления госбезопасности, Богдан без особого изумления обнаружил, что наиболее предприимчивая нация мира, давно для себя решившая, будто Бог хочет лишь того, что людям приятно и выгодно, Англосаксы потихоньку в закрытых и полузакрытых институтах своих возобновила сомнительные труды. И ныне в Великой Британии вовсю проводятся опыты по так называемому клонированию. А в Австралии не так давно, занимаясь конструированием специальной бациллы для борьбы с грызунами, от прожорливости коих фермерам и их урожаем просто спасу не было, Тамошние научники вывели нежданно-негаданно микроскопическую тварь, кое за 48 часов способна сгубить все человечество напрочь. Научники эти явно с перепугу немедленно принялись стучаться во все международные учреждения с тревожными требованиями усилить контроль за подобного рода разработками. И все учреждения эти, разумеется, самым серьезным и озабоченным видом кивали и принимали соответствующие постановления. Но о судьбе самой выведенной по случаю Бациллы не было ни слуху, ни духу. Не могла ничего толком сказать по всему поводу и ордуская разведка, которая, как начал постепенно понимать Богдан, старалась, коли свои исследования запрещены, хоть за чужими приглядывать и знать, чего ждать от соседей. Однако собранные ею данные не позволяли достоверно выяснить, уничтожили австралийцы свое нежданное порождение, или до поры в пробирке закупорили да в погребок какой уложили. Пускай мол, покуда на холодке поспит, может для чего изгодиться. Относительно же работ североамериканских сведения имелись обрывочные и невнятные. Но вот что характерно: накануне своего решительного выступления. Крикутной, с ближайшими учениками, их имена Богдан выписал себе на отдельный листок, как раз путешествовал по американским генным центрам на правах признанного патриарха и великого коллеги. Полтора месяца, так сказать, опытом обменивался и в знатной лекарским искусством Монтане, и в прожаренных пустынях Нью-Мексика, где североамериканцы спокон веку все опасное и секретное прячут. В пятом часу утра Богдан вышел из закрытых информационных сетей. Голову затянуло туманом, а в глаза будто напылили песку. Последним усилием он сумел сделать совсем простое — глянуть, когда уходит первый воздухолет на Тверь и заказать билет. По всему выходило, что наведаться в капустный лог надо было срочно. Потом выключил Кирулен. Жанна, конечно, его не дождалась, уснула. Богдан только вздохнул. Срединный участок, храм Света Будды, 22-й день 8 месяца, вторница, ночь. Воебины приехали довольно скоро. В апартаментах аддина сразу стало людно, возникла деловая, рабочая суета. Прибывшие слаженно принялись обследовать место происшествия. Вопреки опасениям Бага, судья Ди довольно легко и даже с готовностью расстался с кадыком поверженного на пол злодея, предоставив вязать последнего двум дюжим воебинам. Напоследок боевой кот с отвращением глянул на небритую шею, в кое отчетливо пропечаталась его человекоохранительная хватка, брезгливо дернул лапой и принялся вылизываться. Но тут на пороге кабинета показался Максим Крюк, и судья, внимательно на него глядя, испустил весьма агрессивное шипение. «У животного стресс», — подумал Бак, во избежание недоразумений подхватывая увесистого кота с пола на руки. «Оно и понятно». «Еч Крюк, там на крыше еще двое. Оба покинули сей мир». «Что тут произошло?» — хрипло спросил Крюк, сдвигая фуражку на затылок. «Что случилось? Драк-прер-Еч Лоба». Пока Бак вкратце обрисовывал ему картину происшествия, с крыши спустили черные мешки в которых покоились останки человека-нарушителей, и, спотыкаясь о побитой трубке, вынесли вон. «Что ж, Крюк, молвил Бак, поглаживая кота, — «мы с судьей Ди, признаться, изрядно притомились». В голосе его было слышно явственное удовлетворение, и слово о полку Игореве нашел, и из человека-нарушителей никто не ушел. Примешивалось к этому, конечно, и чувство печали. Два живых существа нынче ночью прекратили свое теперешнее существование стараниями Бага. Но такова карма, что теперь горевать. «Давайте поскорей проедем к вам», — добавил он, — «и я подпишу все потребные бумаги». Крюк кивнул и двинулся к выходу. В дзыпуче Баг усадил кота на колени. Судья Ди всю дорогу поглядывал на сидящего слева крюка, настороженно и один раз даже зашипел сызнова. Ничего!-думал Бак. Сейчас приедем домой, я тебе две бутылки пива дам. Заслужил. Хвостатый преждерожденный. Заслужил. В участке Бак уселся в мягкое кресло с котом на коленях и, ожидая составления документов и отвечая на уточняющие картину происшествия вопросы Крюка, принялся рассеянно разглядывать фотографические изображения и члена сборные портреты человека-нарушителей, находящихся в розыске. Он пользовался любой возможностью подновить в памяти ориентировки и среди прочих вдруг увидел удивительно знакомое лицо. Горящие внутренней энергией глаза, мясистые губы, одухотворенный облик, который вполне удалось передать штатному портретисту, все это было удивительно знакомо честному человекоохранителю. Бак нахмурился. Да кто это? А, -а, -а ну как же? Это ведь блаженный... Аслонивский суфий Хисм-Улла?» «А что, очень, очень похоже?» Сюцай Елюй про него рассказывал. Задержали, мол, в утоновом бару за злостное вразумление водителей повозок на дорогах. «Еч-крюк!» — позвал бак, склонившегося над клавиатурой компьютера казака. «Вот этот подданный!» — он указал на членосборный портрет Хисм-Улы. «Он не у вас ли в участке содержится?» Крюк проследил направление багового пальца, протер покрасневшие глаза. «Этот?» — Максим Крюк изучал портрет. «Да, приорьеч лоба, он у нас. Отведите меня к нему». Баг поднялся, оставив судью Ди в кресле. Хисм-Ула, скрестив ноги и закрыв глаза, сидел на циновке в полутемной клете. Кроме самого Суфия в небольшом помещении с решетчатым окошком в задней стене не было никого если не принимать во внимание зеленого попугая по имени, как помнилось Багу, Бабрак, Попугай сидел на правом плече Суфия и мирно дремал. Сам Хисм-Ула также, похоже, пребывал в стране грез. Его могучая фигура, неподвижно застывшая в свете неяркой лампочки, излучала покойное умиротворение, словно Суфья восседал не на грубой казенной циновке в клете, а во вполне пригодной для достойного отдохновения чейхане на удобных и мягких пуховых подушках на расстоянии протянутой руки от кумгана ароматного щербета слеза мусульманки хизм ула тихо позвал бак дотронувшись до отделявшей клеть от коридора решетки толстые прутья приятно холодили пальцы почтенный хисмула в соседней клети что то неразборчиво с явным раздражением проворчал переворачиваясь на другой бок какой то похучий подданный Употребивший, судя по всему, эрго-тоу сверх всякой меры. Подданного на утро ожидали малые прутники. Веки хисм улы дрогнули. Он испустил глубокий вздох, открыл глаза и некоторое время вглядывался в Бага. "Чтиш каран?" проникновенно спросил Суфий Бага, и тут с его плеча взмыл к потолку попугай, сделал над головой хисм улы круг, а затем опустился на другое плечо хозяина. Всколыхнулись ленточки на немудреном одеянии суфия. «Коран не чту», отвечал Бак с улыбкой. «Чту, сказанное Гаутамой». «Ишала!» — отчетливо проскрипела птица. «Тоже добрее». Хисм-Ула воздел могучие руки и стал собирать рассыпанные по плечам волосы в хвост на затылке. Бак повернулся к дежурному Вайбину. «Что совершил этот подданный?» «Докладываю, драгоценные прежде лоба!» Вейбин вытянулся. «Задержанный, подданный, именуемый Хисм Улой, совершил пять злостных человеконарушений над водителями грузовых повозок, которые он останавливал с целью следования по маршруту ослонив александрия Невская. Человеконарушения выразились в нанесении телесных повреждений разной степени тяжести, каковые наносились согласно показаниям потерпевших, после вопроса «Чтишь Коран», вводившего водителей в глубокую задумчивость, а потому делавшего их на какое-то время беззащитными. Возмущенные водители своевременно сообщили о беззаконии местным властям. По их описаниям был составлен членосборный портрет. Весть о беззаконии распространилась быстро. Вести сего злостного человека-нарушителя далее в Александрию никто не желал, и он был взят согласно портрету в Утуновом бару. Его задержали местные власти и передали введение срединного участка, поскольку водители в основном были жителями Александрии. Данное дело представляется ясным, а полагающееся, согласно уложению в разумление, очевидным. 10 больших прутников. И если завтра поутру званый лекарь-психоисправитель признает задержанного вменяемым, в разумление будет приведено в исполнении послезавтра «После утверждения справедливого приговора управлением этического надзора». Вайбин перевел дух. «Нестроение», — вдруг отчетливо произнес Хисм-Ула. «Великое нестроение, печать шайтана!» Он воздел правую руку. «Асан, веди меня, прер-ага, Гаутамы, а после дахаты Христа, бо пришло время». «Я хочу видеть этого человека!» Потом помолчал и добавил тоном ниже. «И еще того человека!» Бак вздрогнул. «Откройте клеть!» — распорядился он. Вайбин сделал нерешительный шаг к прутьям. «Это противоречит уложениям. Ничуть!» «Сейчас все оформим. Я временно забираю задержанного для проведения важного следственного опыта, по производимому мною в данный период времени расследованию государственной важности. Драгоценный, прежде рожденный, что еще? Подданный сей, осмелюсь доложить, крайне буин и обладает непомерной физической силой. При задержании, извольте ли видеть, он шибко помял троих. В голосе Вейбина слышалось явное сомнение. «Открывайте, открывайте!» Бак чего то был полностью уверен, что сейчас-то блаженный суфий буйствовать и насильно вразумлять никого не будет. Таким внутренним светом надежды светилось его лицо, когда Хисм-Ула увидел через решетку Бага. Баг даже и не пытался как-то объяснить себе, почему, собственно, он велит освободить узника и его попугая, но совершенно точно знал, хотя и понятия не имел откуда, что суфий ждал именно его и что Хисм-Улу необходимо как можно скорее доставить в храм света Будды к великому наставнику Баоши Цзы. Такие моменты, когда решения приходили сами собой, вне холодного рассудочного размышления, Бак про себя называл озарениями, и еще ни разу они не подвели честного человека-охранителя. «Открывайте!» «Ну, так точно, драгоценный прежде рожденный лоба!» Вейбин громыхнул ключом в замке, распахнул коротко скрипнувшую дверь и проворно отскочил в сторону. Хисм-Улла удовлетворенно кивнул, поднялся на ноги, потянулся и, подхватив с пола холщовую сумку на длинном ремне, величественно выступил в коридор. «Аллах-Акбар!» — изрек он и хлопнул Бага по плечу. Баг покачнулся. В приемной на Бага и возвышающегося за его спиной Хисм-Улу дежурный Вейбин опасливо следовал за ними на некотором расстоянии Недоуменно возрился Крюк. — Драк Прерьеч Лоба! — растерянный казак поднялся из-за компьютера. — Я забираю этого подданного. Дело государственной важности, — объявил ему Бак, кивнув на Суфия. Запишите. Ланджун Лоба взял на свою ответственность подданного хисму Улу для проведения следственного опыта. Готовы ли потребные бумаги о происшествии на крупных капиталов? — Так точно! — Крюк. Отер лоб и протянул Багу еще теплые после принтера листы. Баг пробежал взглядом. Все было записано с его слов в точности. Достал из запазухи личную печать на длинном шелковом шнуре и быстро проставил личные подтверждения на каждом из подданных ему крюком листов. «Прекрасный -крюк. Теперь вот что. Постарайтесь срочно определить личности напавших на меня человека-нарушителей. Проведите полный осмотр тел». «Все, что положено, не мне вас учить». «Что до того, которого я захватил?» Бак посмотрел на судью Ди. Судья Ди внимательно разглядывал попугая Бабрака. А Бабрак, в свою очередь, косился на кота, то одним, то другим блестящим глазом. «Которого мы захватили?» — поправился Бак. «Я прибуду для его допроса завтра утром. К этому же времени прошу вас, Еч Крюк, подготовить документы по первичным научным разборам» относящимся до данного дела. Дело это важное, как вы знаете. Это все, дракьечи, покидаю вас до завтра, точнее до сегодня». Баг коротко поклонился ошеломленному Крюку и широким жестом пригласил Хисм-Улу к выходу. Хисм-Ула, поравнявшись с Багом, склонился к нему и, кося огненным глазом в сторону Максима Крюка, громко прошептал «Печать шайтана!» А когда Бак недоуменно поднял на него глаза, подмигнул со значением. «Недаром он блаженный», — как-то отстраненно подумал Бак. На улице их ждала ночь и дзепучи Бага, приткнувшийся под ближайшим фонарем. Бак разместил Хисм-Улу на заднем сиденье. щел, что на переднем тому было бы не так удобно, а вот позади, в распоряжении Суфии, был целый диванчик, на коем без особого стеснения Могли поместиться трое преждерожденных средней комплекции. Хисм-Ула один занимал большую часть сиденья и с интересом молча глядел в окно на проносящиеся мимо темные здания. Храма света Будды они достигли за несколько минут. На пустынных улицах в сей поздний час за всю дорогу встретились всего две повозки. Да и то повозки такси, рыскающие в поисках запоздалых пассажиров. Врата храма были, как и следовало, предполагать, заперты. Баг хлопнул дверцей, подошел к вратам и остановился в замешательстве. Как быть? На дворе ночь. Стучать и поднимать шум было бы в высшей степени несообразно, а мысли о том, чтобы перебраться через стену у честного человека-охранителя, не возникло бы и в страшном сне. Между тем, внутренний голос по-прежнему со всей уверенностью говорил Багу, что он — привел Дзепуча по назначению, что он не ошибся, что им с Хисм-улой сюда, в охрам. Послышались шаги. Рядом с Багом возник блаженный Суфий. Загадочная улыбка бродила на его устах. Попугай, нахохлившись, неподвижно сидел на правом плече. Хисм-ула успокаивающе положил руку на плечо Багу. Потом в два гигантских шага достиг врат и только занес ручищу, чтобы постучать, как одна створка бесшумно отодвинулась в сторону, и в темном проеме показалась бритая голова, приближенного к великому наставнику послушника Дабяня. «Мир тебе!» — заявил Хисм-Ула. «Покоя и прибежище!» «Прибежище! Прибежище!» — проскрипел, кивая ожившийся попугай. «Риса и мясо!» «Наставник ожидает вас!» — коротко поклонился Софью, Да бянь. Отец Кукша прибудет вскоре». «Хм...» — подумал Баг, соображая. «Отец Кукша, если я верно помню, окормляет приход Богдана. Вот ведь какие петли карма крутит!» Дабянь пропустил Суфия во врата. Попугай шумно поднялся в воздух и исчез в темноте. «Кажется, я сделал все правильно. Только вот, к сожалению, мало что понял», — промелькнуло в голове Бага. «И тут Дабянь, Кинул на него короткий взгляд, склонив голову и проговорил. Наставник благодарит драгоценного преждерожденного и просит его спокойно возвращаться домой. А спутники драгоценного преждерожденного в храме позаботятся. Наставник ожидает драгоценного преждерожденного нынче к часу вечерней медитации. И добянь, еще раз поклонившись, скрылся в темноте. Створка врат с едва слышным стуком плотно закрылась. Бак в задумчивости достал пачку Джунхуа, закурил и неспешно пустил струю дыма к далекому черному небу. — Ну и ночку подарил мне Еч Богдан, — думал он спустя пять минут, подъезжая к своему дому. — Попросил слово поискать, называется. — Да, надо бы единочаятелю прямо сейчас и позвонить, да обо всем рассказать самым обстоятельным образом. Пусть поохает. — Ладно. Час больно поздний. Отобью электронное письмо. Проснется, прочтет. Дома Бак первым делом извлек из холодильника бутылку великой Ордуси. Для судьи Ди. И еще одну для себя. Истомленный подвигами кот с урчанием приник пиале. Бак поглядел на Хвостатого с улыбкой, раскрыл кирулен, присоединил к нему телефонную трубку и наскоро написал Богдану о событиях этой ночи. Закрыл ноутбук и потянулся к пиву. Говоря по правде, Бак с превеликим удовольствием пропустил бы сейчас пару-тройку чарочек эрготоу. Он даже порылся во всяких кухонных шкафах, но, увы, вожделенного напитка нигде не оказалось. Дав себе слово непременно завтра же с позаранку зайти в лавку и исправить досадную оплошность, Бак с ледяной бутылкой пива в одной руке и с сигаретой в другой двинулся на террасу, дабы в спокойной тишине наедине со звездами осмыслить бурные события последних часов. Было ощущение, что он прошел мимо чего-то очевидного. Отметил это, зацепил краем сознания, но не придал нужного значения. Пропустил важное. Вот, эти подданные в черном, какие-то они неестественные. Они напоминали механизмы, что ли? Или некто повытягивал из них нервы, сделав нечувствительными к боли? и потом, как тот без руки, закричал перед тем, как горло перерезать. Себе чести, а князю славы? Хм, что это за князь такой? Бак поставил бутылку на подоконник, открыл дверь и откинул тюль. Ну да, у него же за пазухой лежит это самое слово о полку Игореве, за которым мы пришли злодеи. Князю славы Игорь князь. Забавно. Вот задачка для Ечи Богдана. Бак покачал головой, подошел к перилам, взглянул в бездонное небо, слегка тронутое по краям заревом большого города, посмотрел прямо. Там светились огни на часовой башне. Поднес пиво рту, посмотрел направо. И замер. В апартаментах Сюцая-Елюя горел свет. Капустный лог. Двадцать второй день восьмого месяца, вторница, первая половина дня. Все-таки Богдан не мыслил себе повозки удобнее, надежнее и привычнее, нежели Хиус. Именно такую, в точности напоминавшую его собственную, он и взял себе на 5 часов в прокатной конторе Тверского воздухолетного вокзала. Отъехав от конторы шагов на 40, Богдан заглушил двигатель, открыл дверцу и, не тратя времени на посещение вокзального трактира, споро перекусил пирожками с луком и яйцами приготовленными с позаранку заботливой женой. Потом временный великий муж, блюдущий добродетельность правления, запил завтрак газировкой с манговым сиропом из ближайшего автомата и устремился в путь. Ехать предстояло не меньше часа. Но погода стояла более чем сносная, среднерусская такая, мягкая, шелковистая, без александрийской сырости, превращающей в издевательство и тепло, и прохладу. Напоенные снежным светом перистые облака оживляли прохладную высь блеклого предосеннего неба. Чуть тронутые увиданием а кое-где и откровенной желтизной березы и тополя привольными струями лились назад по обе стороны полупустынного тракта. А когда их бегучая череда вдруг на миг прерывалась, вдаль улетали завущие всхолмленные просторы. «Боже праведный, как красиво наша скромная и неприхотливая, сумеречная, скудная с виду земля!» Мощный и ровный лед Хиуса по тракту веселил сердце. Над письмом Бага и перечисленных в нем странных и грозных событиях ночи Богдан размышлял и утром дома, и в воздухолете, особенно после того, как коротенько переговорил с напарником по телефону. «Много версий понастроил, а толку?» По возвращении в Александрию разберемся. Отступала тревога. Раздвигались тиски и теснины дел, неимоверно важных для злобы дня сего, но ничтожных в сравнении с вечным и главным. С этими вот березами. Этими вот непролазными, суглинистыми полями, где рожь и дремучими лесами, где боровики до да малина. И названия деревенник по обочинам мелькали такие исконные и внутренние, Такие свои, что каждая будто сладким гречишным медом плескала на сердце. Богородицына, Покровская, Трехсвятская. Мелькали, мелькали и пропадали позади. «Русь моя, или ты приснилась мне?» Почему-то пришли Богдану на память строки из поэмы знаменитого Есени Заточника, написанной в далекую, стародавнюю пору когда в цветущей средине воцарилась достославная династия Мин и множество умных, деловитых, сведущих в искусствах и науках монголов и ханьцев, спасаясь от новой власти, хлынули в спокойную их либосольную ордусь, быстро и навсегда переменив своим появлением ее судьбу. К лучшему. Конечно, к лучшему. Но все-таки, бесповоротно и круто переменив, в чем-то, пожалуй, и переломив. А перелом – он навсегда остается переломом. Пусть срослось, пусть совсем не мешает жить, и достиг ты в мире сём, бог знает каких, успехов, и некогда сломанной рукой написал великий добрый трактат или создал великую полезную снасть, а нет-нет, да и заноет, хоть на стенку лезь. Это как любовь, ушедшую вспомнить, — подумал Богдан, рассеянно отмечая короткий взмах промчавшегося мимо указателя капустный лог «Десять ли». Кажется, уж давно все прошло, позабылось, а вдруг как защемит опять, защемит, аж дух теснит, до да слезы закипает где-то внутри глаз. Только люди разные. Один от такого к нынешней жене станет нижней до да добрей и ту утраченную помянет с благодарностью, и ко всему миру открытие сделается терпеливей. А другой прежней богине, каменюгой окошко размозжит, а нынешней рожу расквасит. Да в кабак нырнет от горения души. А потом кому-нибудь, кто под руку подвернется, по пьянке череп дрыном проломит. Он издалека увидел над ответвлением дороги скромные деревянные врата под красной кровью. Подъехав ближе, разобрал надпись на доске над вратами. «Капуста, мать, всему голова! Больше капусты, хороший и разный». Тогда стал притормаживать. Аккуратно и плавно повернув, скользнул под вывеску, и сразу в шагах в полутораста от тракта показалась главная усадьба Лога. Было 17 минут 12-го, когда Богдан Ауян сю остановил наемный хиус на площадке перед внутренними вратами усадьбы, между видавшими виды трактором снят цепленной бараной и мощным вместительным повышенной проходимости дзепуча-межа. Повозка хоть и носила все признаки частой езды по пересеченной местности, выглядела заботливо ухоженной. Богдан вышел, с усилием и чуть в раскачку сделал пару шагов, разминая затекшие ноги и с любопытством озираясь. Он слегка волновался, примет ли Великий. О своем приезде и настоятельной необходимости побеседовать о важном, чего телефону или почте не доверишь, Богдан Крикутного известил, но ответа не получил. То ли не дождался, лететь пора было, то ли не удостоил скромного столичного чиновника ответом бывший патриарх генетики, а ныне знаменитый капустных дел мастер. Жил Крикутной замкнуто, на особицу. С минуту Богдан задумчиво стоял перед вратами. Он еще пребывал в нерешительности, когда дверь усадебного дома открылась, и нарезное крыльцо вышел пожилой кряжестый бородач, в стиранных, перестиранных крестьянских портах, заправленных в сапоги и накинутой на голове тело меховой безрукавой душегрейки. «Каким ветром мил человек?» спросил Бородач громко, не спускаясь с крыльца. В информационных файлах нынче ночью Богдан видел фотографии хозяина капустного лога. Но поручиться, что это и есть крикутной, не взялся бы. Годы и смена образа жизни – «Похож, это правда, но...» «Я срединный помощник Александрийского возвышенного управления этического надзора, минфа Богдан Рухович Ауянцев сю в тон вышедшему тоже немного повысив голос, ответил Богдан. «Мне по важной государственной надобности желательно иметь беседу с прежде рожденным Крикутным. Я известил драгоценного дзиньши сегодня ранним утром по электронной почте и взял на себя смелость явиться, хотя и не получил ответа. Надобность воистину настоятельная. Бородач поразмыслил несколько мгновений, пристально вглядываясь с крыльца Богдану в лицо. Потом сделал рукой широкий, приглашающий жест. «Заходи, Богдан Рухович! Ечем будешь!» — сказал он. «Я крикутной! Позавтракать-то толком не успел, поди! Чаю?» Четверти часа не прошло, как они расположились на застекленной веранде, выходящей на зады усадьбы, на необозримые капустные поля, а посреди стола форчал давно, оказывается, поставленный в ожидании Богдана самовар, и хлопотливая, приветливая Матрена Игнатьевна, жена затворника, расставляла перед Минфа глубокие блюдца с пятью видами варенья, а также заботливо согретые в русской печи ватрушки. «Крикутной!» Уперев одну руку в бок, сидел напротив Богдана и молча наблюдал за тем, как обрастает посудой, снедью и гостеприимным уютом простой дощатый стол, торопливый и ловко накрытый белой льняной скатеркою. Варенье задышало умопомрачительным ягодным духом. Сладкий парной запах теплого творога из ватрушек потек по воздуху слоем ниже. Богдан невольно сглотнул слюну. «Славная работа у человека-охранителей», — подумал он. «Со сколькими хорошими людьми познакомишься?» Он поймал себя на этой мысли и понял, что не верит, будто крикутной, связан с мрачными событиями, о коих хотел с ним осторожно поговорить. «Не связан». «Вот в городах», — приговаривала Матрена Игнатьевна между делом, «умные люди часто спрашивают, что делать, что делать, а я так скажу, грибы до да ягоды собирать» а потом варенье варить, да пироги печь. Когда погреб своими руками наполнишь, остальное всегда приложится. Вы, Богдаша, в своей Александрии когда-нибудь настоящий пирог с грибами пробовали? спылу то с жару, а?» Богдан чуть скованно озирался. Не знай он, что перед ним бывший великий ученый ни почем бы этого не заподозрил. Ну, разве что по чуточку чрезмерной, привычно и неосознаваемо утрированной крестьянистости. Но задним-то умом все крепки, и веранда обстановкой своей не выдавала хозяина. Платяной шкаф со встроенным в дверцу выцветшим зеркалом, один из нижних ящиков слегка выдвинут, видны черные скрученные провода, галоши, обшарпанный комод, укрытый поверху льняной салфеточкой, а на ней игольница в виде лежащего, выпитивши спину барана. Старый, огромный, еще 50-х верно годов, ламповый радиоприемник-звезда с набалдашниками, щелкающих ручек на передней панели, под затянутыми желтой материей громкоговорителями. Видавшие виды ножницы, наперсток, какие-то иные деревенские пустяки. На неказистой, явственно из полешка вырезанной подставке потаенно мерцала зеленым полированным нефритом та самая птичка. Три с половиной века. Богдан благоговейно встал. «Заметил?» — с почти идеальным скрытым удовлетворением спросил Крикутной. «Конечно», — ответил Богдан. «Вот они надписи на крылышках, собственноручно начертанные императором Годзуном в 1667 году в Ханбалыке. Не потускнели. Старая киноварь». «Знаешь, стало быть, ее историю?» «Кто ж не знает, Петр Иванович, вы ведь...» Суровый бородач нахмурил седые кустистые брови. «Я, Богдан, тебе, ты, говорю, не что бы ты мне выкал, как какому-нибудь шаншу своему!» Почти сердито одернул он Богдана. «Письмо твое я прочел. Славное письмо, человеческое. И лицо у тебя славное. Я же сказал тебе, ечем будешь. А ечи на вы не бывают. Второй раз эток прошибешься...» «Выгнать не выгоню, но откровенничать не смогу. Решу, ошибся в тебе. А ты, я так думаю, откровенности от меня большой ждешь». И он выжидательно посмотрел на Богдана из подлобья. «Да будет тебе старый!» махнула на мужа полотенцем Матрена Игнатьевна. Уперла руки в боки, выпятила и без того выдающуюся грудь и оттопырила подбородок, явственно передразнивая грозного супруга. «Чего ради?» «Утесняешь молодого гостя». «Больно ты грозен, как я погляжу!» Опять махнула полотенцем и повернулась к Богдану. «Не верь ему, Богдаша, он и воробья не обидит». Богдан сел. «Жду, Петр», — ответил он, принимая предложенный тон. «А ты не торопись», — пряча улыбку в бороду, сказал крикутной. «Сперва чайку попьем». «Мы тебя дожидались, так тоже не завтракали. Ты уж не обессудь». «Мы чьи гоняем по русскому обычаю, сахаром, никак в столицах принято». «И очень хорошо», — подумал Богдан. За завтраком беседовали сообразно о дороге, о погоде, о видах на капусту в этом году и о делах ослонивских. Бывшее светило, оказалось, следит за событиями, вероятно, при помощи лампового приемника. Впрочем, электронное письмо от Богданова он получил. «Мотрюшка права!» говорил крикутной держа у лица на растопыренных пальцах блюдца с дымящимся чаем и осторожно время от времени дуя на него права еще в древности в цветущей среде не поняли землепашеский труд корень всему когда кто ущерб наносил землепашеству то все равно ради чего он сие совершал это называлось возвеличивать листья пренебрегая корнями знаешь «Как не знать?» — отвечал Богдан, поглощая ватрушки одну за другой. Казалось, вкуснее он в жизни ничего не едал. «Крестьянство — корни, промышленность — ствол, властное устройство — ветви. Ну, а науки, искусство — всякие листья. Да, красота от них, то правда. Без листьев — дерево, скелет, кощей, пугалище с погоста». Да обдери их раза три-четыре подряд, помрет дерево. Но только варенье попробуй, совесть народная. Мотрюшка варила. Корни-то без листьев проживут, а листьев без корней не бывает ни почем. Вот в том теперь и вся моя наука, биология. Ствол спели, но если корни уцелели, весной новые побеги брызнут с пня. И все сызнова пойдет, ствол, ветви. Листва, корни попорт, всему конец, всей этой великой сложности. Вроде стоит дерево, а помирает, сохнет. Ствол в стол превращается, ветки, то бишь власть, по пусту по ветру полощут, шум один от них. Ну, а про листья и говорить нечего. Могучий старик лукаво усмехнулся в бороду. — На первый твой вопрос я верно ответил, а, Богдан? — Пожалуй пробормотал Минфа с набитым ртом. Упоили Богдана раскаленным чаем, что называется, до седьмого полотенца. То есть столько потов с него сошло, что шести полотенец не хватило потереться. Седьмое бы понадобилось. Потом Матрена Игнатьевна унесла самовар, да и сама под этим предлогом удалилась, оставив мужчин вдвоем на уютной веранде. Мужчины помолчали. Едучи в Хиусе, Богдан продумал план беседы тщательнейше. Только после чаепития весь план разлетелся к лешему. «Ладно», — подумал Богдан, — «попросту так попросту». «Вот ты, Петр, великий жизнезнатец. Если бы встретил неизвестные науке животные в наших краях, что бы первым делом подумал?» Крикутной сгреб бородища в кулак и некоторое время мял ее, внимательно и серьезно глядя на Богдана. «Так уж и неизвестное», — спросил он затем, — «Так уж. есть явление в жизни, называется мутация», — проговорил Крикутной. «Тоже, конечно, вероятность малая. Не подойдет?» «Боюсь, нет. Трудно мне так беседовать. Объясни толком, почему не подойдет?» «Потому что животное это, судя по всему, на редкость вредное, загадочным образом вредное. А исследовать его невозможно, потому как оно, чуть до него инструментом дотронулись, Распалась в слизь, будто в него программный наговор встроен на сохранение тайны. Несколько мгновений Крикутной сидел, будто не услышав Богдана. Потом выпустил из горсти седое мочало бороды и медленно встал. Горбись, косолапя, заложив за спину короткие могучие руки, пошел вдоль по веранде. В тишине слышно было, как поскрипывают доски пола под выцветшим половиком, да чуть дребезжит, после каждого грузного шага одно из законных стекол, видать, разболтавшееся в раме. — Все-таки не имется кому-то, — глухо проговорил он в пространство. — Эх, я чаял вразумлю. — Кому-то, — уцепился Богдан. — Ты сказал, кому-то. Кому? Крикутной глубоко и шумно вздохнул, как старый кошелот, вдруг всплывший на поверхность и ни малейшего удовольствия от того не получивший потому что покуда он пасся в своих незамутненных глубинах, по глади моря корабль проплыл. И вот крутятся теперь в оставленных им водоворотах огрызки яблок, объедки снеди, пустые пакеты и бутылки суматошно пляшут на волнах, да неторопливо падают в нетронутые бездны, заторможенно сминаясь и складываясь газеты полные пустяков. — угрюмо сказал Кошелот. Сжимая и разжимая за спиной кулаки, Грикутной стоял носом вплотную к застекленной во всю шерсть стене веранды. Кминфа широкой спиной и глядел в капустные поля. Полные громадных сочных качнов, они ровно океан уходили к всхолмленному горизонту. Дальше тонкой дымчатой лентой синели леса а слева, по заугорам, в лучах солнца радостной золотой искрой полыхал, как дальний, негреющий душу праздник, купол деревенской церковки. Богдан понял, что не дождется ответа. «У нас это могли сделать?» — с нажимом спросил он. «Как-нибудь это к... полюбительски, в обход запрета?» Не оборачиваясь, крикутной помотал тяжелой косматой головой. «Нет!» — ответил он, чуть погодя. Все равно, что атомную бомбу в школьном кабинете физики сварганить. Или ракету на Марс во дворе за коровником из фанеры де шифера. Нет. Про мой институт я все знаю. Ученикам, бывшим, я сюда ездить не велел, не хочу. Но где что творится, знаю. В моем институте этим не занимаются больше. Совершенно. А в других местах и подавно. Нет. У нас не могли. «Петр», — помедлив сказал Богдан, глядя ученому в спину, «прости, но я этот вопрос задать должен, обязан. Ты здесь, по старой памяти, сам, в коровнике своем или еще где, капуста ради или удоев или чего там тебе важней, не химичил с генами?» «Фух», — снова сказал кошелот. Потом, наконец, обернулся к Богдану. Таких несчастных глаз Богдан, наверное, в жизни своей еще не видел. «Послушай, совесть народная!» — тихо сказал крикотной. «И постарайся понять или хоть поверить. Я ведь не из блажей какой жизнь себе сломал. И всем любимым своим. Всем, кто мне верил и в кого я верил. Молодым, умным, увлеченным!» У него вдруг сел голос, и он сглотнул. «Не из блажей!» «Я кругом смотрел». Это наше стремление к удобству. Побольше, да подешевле, да позаковыристи себя потешить, и притом поменьше шевелиться. Где-то неподалеку, захлопав крыльями, ошалело и восторженно заорал петух. И через мгновение раздался сполошенный куриный гвалт. «Я уж не говорю про спит этот, про него кем только не говорено!» Помедлив чуток, вновь заговорил крикутной. «Жил он себе в Африке, рядом с неграми». И с европейцами век за веком. А потек оттуда валом? Только когда шприц с героином для людей обычным делом стал. Или...» Он загнул палец. «Радиотелефоны. Удобно, быстро. Беги туда, беги сюда, все решай на бегу, зарабатывай, повышай благосостояние, да?» «Рак мозга от них. Не доказано пока, но есть, есть подозрение. И помяни мои слова, лет через двадцать докажут, как бы только поздно не было. «Коровье бешенство!» — он загнул второй палец. «Ну, чего бы, кажется, не кормить скотов костной мукой от таких же скотов? Сытно, да питательно! Ах, прибыльно! Ах, жиреет на глазах скотина! Что нам за дело, что это для нее, как для нас, людоедство? Она ж, дескать, не видит, чего мы ей сыплем. Да, прибавляет в весе, а трудов чуть». «Но коровье бешенство только у тех скотов, которых люди этак вот прахом их собратьев кормили. А теперь через скотов и на людей кинулось». «Так, британцы», — продолжал он, загибая третий палец, — «дальше всех продвинулись в клонном деле. И в ответ вся нормальная скотина у них мрет». «Откуда ящер?» «Да еще по всей стране сразу. Никто не ведает. Или еще легионелес». Крикутной загнул четвертый палец. «Слышал? Знаешь слово такое?» «Вижу, нет». Три года назад ветераны Американского легиона на съезд свой собрались. Сняли самую современную роскошную гостиницу. Заболели все. Треть умерла. Днями вот во Франции тоже. Заболели граждане, будучи на излечении от всяких пустяковых недугов нигде-нибудь, не а в лечебном центре Помпиду. Мрут теперь а заводится новая зараза, знаешь где, не поверишь, только в кондиционерах последнего поколения. И нигде больше. Никто не знает почему. Он помолчал. «Наше стремление приспособить к себе живую природу исчерпало наши способности приспосабливаться к тем нашим же железкам, которыми мы природу к себе приспосабливаем. Понимаешь?» «Саму природу мы еще как-то бы выдержали. Миллион лет притирался к ней род человечий, и вполне успешно, но поудобней хочется. А к рукотворным-то удобствам и утехам приспособиться наш организм пока не может. И не сможет, наверное. Во всяком случае, ежели так пойдет, просто не успеет». Крикутной вспомнил вдруг, что так и держат пальцы загнутыми. Пристально глянул на них медленно, с видимым трудом распрямил, словно их свело судорогой. Потом из-под бровей коротко глянул на Богдана. «А если мы с нашими убогими стремлениями еще и в ген вломимся, это все! Из-за какого угла какой новый зверь прыгнет, никто не предскажет. но прыгнет непременно. И очень в скорости!» Помолчал опять. «Такое впечатление возникает порой, что и впрямь за нами кто-то присматривает и дает детским прутничком по пальцам, когда мы, чада неразумные, начинаем не в меру об удобствах своих печься. — Известно кто, — рассудительно вставил Богдан. и фыркнул. — Христос? — спросил он. — Иегова? Аллах? Кто еще? У семи нянек дитя без глазу. — Так ты неверующий, — понял Богдан. Помедлил, тихо сказал с искренним сочувствием. — Тяжело тебе живется. Даже посоветоваться не с кем. «Я по совести живу, по простой человеческой!» жестко ответил крикутной. «Мне хватает!» Он еще раз тяжко вздохнул. В сенях раздались, приближаясь торопливые грузные шаги Матрены Игнатьевны. А потом внутренняя дверь веранды распахнулась, и супруга затворника радостно крикнула с порога. «Нет, ну вы подумайте! Петька наш в другой-то куче навоза новых три жемчужины откопал! Вот только что!» Слыхали? Кукарекал как. Ровно оглашенный. Крикутной рывком обернулся. Славно, — сдержанно ответил он. Коли так пойдет, сын к свадьбе жемчужной ожерелье исправить для невесты. Это все хорошо, мать, но ты поди пока. У нас тут разговор серьезный. Матрена Игнатьевна виновато прикрыла рот обеими пухлыми ладошками и попятилась. Тщательно притворила дверь за собою. Ладно, — сказал крикутной, снова поворачиваясь к Богдану. Поговорили на общие темы. Давай свои вопросы. Я тебя обидел? Нет. Прости, если обидел. Говорю же нет. Что я тебе? Барышня кисейная. Меня в жизни терло и малоло так, что... И тут он, похоже, вспомнил, с чего начался разговор. Сызново сгреб бороду в пятерню. Ах, ехидная сила! Кто, если не мы? Решительно спросил Богдан. Крикутной оттопырил нижнюю губу и, чуть поразмыслив, ответил вопросом на вопрос. «Какой вред-то от него? От животного этого? Скажи!» «Непонятный», — признался Богдан. «Непонятный вред. Вроде как с ума человек сходит». «Что за тварь-то?» «Пиявка». Крикутной вернулся к столу, придвинул к Богдану поближе свой стул и, широко расставив мощные, обтянутые портами ноги в сапогах, уселся. «Рассказывай подробней!» «Семь бед, один ответ», — решил Богдан. Крикутной слушал его внимательно, пару раз азартно покашлял. Богдан с изумлением отметил, как в наиболее трагичных местах рассказа в глазах великого ученого отчетливо зажигается оживленный, пытливый огонек. Крикутному было интересно, очень интересно. «Джимба!» — сказал он, когда Богдан закончил. Куда делась его крестьянистость? Джимба! А ведь я помню его, Джимбу твоего. Он у меня учился. Только бросил на третьем году. Делами производственными увлекся. Миллионщиком, вишь, стал. Интересно. Очень интересно. Чего ты тут не понял, а ли чего-то не знаешь, потому и мне рассказать толком не можешь. Давай покумекаем вместе. Давай. Тоже ничуть не обижаясь на жизни знаться, согласился Богдан. С ума просто так не сходят. Даже от пиявки сконструированной не сходят. Это, как говаривал Эвклид, аксиома. Но то, что полет есть образ освобождения из тягостной и безвыходной ситуации, это ежику лесному понятно. Когда человек с ума-то сходит, из подсознания архетипы лезут, ровно тараканы. Потому-то обоих бояр верху и кидало на воздухе. А вот есть момент позанимательней. Ты говоришь, один убежденец противником был челобитный, а потом в одночасье стал ярым сторонником и в окошко шагнул аккурат, когда решительную речь свою писал, да еще и на самом главном ее месте. То есть вся его убежденность в этот миг ему требовалась. Так? Похоже, так. А второй полетать решил после того, как его близкий друг, которого он уважал весьма, Долго его убеждал, что Челобитное ко вреду. То есть опять на пике убежденности спятил. Так? Как будто. Был он с самого начала против Челобитной, как первый? Знаешь, нет? Пробовал выяснить. Точно понять нельзя. Ясно. Смотри, Богдан, как поучительно. Именно в тот миг, когда открывается прекрасная, долгожданная возможность проявить свою убежденность, свое красноречие и защитить свою точку зрения, у обоих вместо радостного волнения и возбуждения, вместо того, чтобы в кулак все способности собрать, происходит непоправимый душевный надлом. Не на коне и тот, и другой ощущают себя, а в тисках какого-то чудовищного и неразрешимого противоречия. Так? — Похоже, — завороженно ответил Богдан. У него на глазах происходило чудо. То, что казалось бессмыслицей, обретало смысл. Это не могло не восхищать. Но Крикутной вдруг умолк, и глаза его уставились в одну точку где-то за спиной Богдана. Потом... в последний раз сказал Кошелот. Крикутной прихлопнул могучей дланью по столу. Стол содрогнулся, и в раме тоненько, противно, запело стекло. «Американская пиявка!» — сказал Крикутной решительно. «Почему?» — стараясь казаться спокойным, спросил Богдан. «Понимаешь, когда мы с Боренькой Сусанином по североамериканским этим штатам ездили...» «Кто такой?» «Ну! Ты даже учеников моих любимых выучить не озаботился!» Глаза гения потеплели. «Боря!» — так я его звал иногда. «Барманджин Гаврилович Сусанин, светлая голова. Лучший мой!» «Будь все по-старому, он бы, когда время мое вышло б...» меня сменил. Так вот, эта поездка меня окончательно убедила, что надо все это под корень рубить, выпалывать нещадно. Потому что хоть американцы и строго таились от нас и делали вид, что только о новых лекарствах мечтают, один мистер обмолвился. Представляется, мол, весьма перспективным применение достижений генной инженерии для безмедикаментозной стимуляции социоадаптивных возможностей личности. Мы над этим работаем. Ничего не понял, честно признался Богдан. Сейчас поясню. У американцев это главная проблема. Они с самого начала старались быть самой свободной для человека страной. И во многом, что тут скажешь, преуспели. С их точки зрения, во всяком случае, по их меркам. Но управлять-то людьми надо. Государство же. И вот... Из поколения в поколение там бились, как сохранить среднему человеку ощущение свободы и в то же время сделать его управляемым. Мол, делай, что хочешь, но хотеть будешь ровно того, чего надо. Сначала культ успеха придумали, дескать, важно, сколько ты зарабатываешь, и только это одно. А когда человек в такое поверит, то сразу делается вроде куклы на ниточках. Потом средства всенародного оповещения — «Масс-медиа» медиа так они говорят. Ежели тебе все газеты битый месяц, кого-то хором ругают, ты сам совершенно естественно начнешь требовать, чтобы его задвинули куда подальше. Если 40 телеканалов тебе кого-то изо дня в день показывают с той стороны, где у него родинка на пол лица, ты будешь уверен, что у него родинка на все лицо. А если 40 телеканалов тебе кого-то изо дня в день зовут вором. Ты помирать будешь и на смертном одре прохрипишь, Такой-то вор. Так? Но и этого мало. Не все поддаются. А кто поддается, все равно не все одинаково. Вот и придумали. Безмедикаментозная стимуляция, видишь ли. Помнишь, Конфуций говорил, благородный муж не инструмент. Учитель уже тогда интуитивно чувствовал, какой это будет ужас, если человека, любого человека, как бы он ни был умен, добр, храбр, предан, порядочен, каких бы убеждений ни держался, научится превращать в инвентарь. Крикутной перевел дух. И я того же боялся. Усиление социоадаптивных возможностей, это говоря попросту вот что, что тебе извне диктуется, то и становится для тебя частью твоего естества. Но ты при этом продолжаешь ощущать себя вполне свободным, Естественно, это воспринимаешь как свое. Вот я и думаю. Именно так твои бояре были обработаны. Похоже, пиявки эти среди обычных впрыскиваемых в кровь при укусе веществ выделяют еще нечто. от чего человек делается инструментом. Куклой. А когда навязанные ценности особенно остро начинали противоречить тому, что укушенный считал ценным до обработки, у него мозги-то и лопались. «Понимаешь?» Некоторое время Богдан молчал, переваривая. Потом кровь отхлынула от его лица. «Мать честная, Богородица лесная», — пробормотал он. «То есть они оба были против челобитной? Им после пиява кто-то велел быть «за», и они стали «за». Но в миг, когда требовалось особенно яро на этом «за» настаивать, у них в головах контакты горели, от непримиримого противоречия. На самом деле я против, но вот сейчас я за. Примитивно. Но верно, — удовлетворенно хмыкнул Крикутной. Соображаешь? Мне повелели то, чего я не могу исполнить. Я хочу того, чего хотеть не должен, — медленно проговорил Богдан. Что такое? Неважно. Лечить это как-то можно? Крикутной крякнул, помолчал с грустью, глядя Богдану в лицо. «Дитятка добрые», — сказал он, — «ломать легче, чем строить. Но ведь мы представления не имеем, как и чем твоим боярам мозги ломали. Чтобы лечить, надо пройти весь путь, пройденный теми, кто пиявок этих вывел. А потом еще столько же». «Ну хотя бы выявлять?» — Крикутной не ответил. Богдан, как оглушенный, сидел довольно долго. А потом его вдруг словно ожгли прутником. «Погоди, Петр!» — сказал он, резко выпрямившись. «Погоди! Ведь тогда получается все наоборот. Я думал, выводят из строя тех, кто за Челобитную. Принятие ее выгодно Джимбе. Значит, работают противники Джимбы. Например, его зарубежные соперники, поточные электроники. Но ты говоришь, как раз сторонников Челобитной создают искусственно. И покидают они сей мир от того, что не в силах быть покорными свободными рабами. Значит...» Потребно кому-то не смерть бояр, за челобитную выступающих, а наоборот, чтоб они жили-поживали, да за челобитную голосовали. Значит, не против Джимбы затеяно все, а за него. И один бог знает, сколько еще приверженцев челобитной в гласном соборе суть такие же куклы, как Ртищев и Гиас. Только их внутренняя убежденность не так сильна, а порядочность не столь велика, и они не сходят с ума и не кончают с собой. Господи, господи, что же это творится? Конец света. Не паникуй, хмуро сказал крикутной. Я не паникую, жестко ответил Богдан. Я даю строгое научное определение. Некоторое время они опять молчали. Мирно жужжала муха, время от времени сухо и неутомимо трескаясь об стекло. Снаружи слугов летел слитный, стрекот кузнечиков, мирный, безмятежный. Куда-то ли неподалеку куры. Жизнь продолжалась. Но то была уже другая жизнь. Все-таки, повторю свой вопрос, печально проговорил Богдан. Кто у нас по своим талантам, дарованиям, способностям мог бы сделать это? Ты имеешь в виду научные дарования? Сделать в смысле вывести пиявку эту? Так я сказал, светлей головы, чем у Борман-Джина, — Не видал. — Отношения с ним поддерживаешь? Знаешь, чем он сейчас занимается? — Ни малейшего представления. — Уходя, уходи. Я ушел. Крикутной запнулся. — Повторяю, у нас столь великую работу тайком-тишком между делом сделать никак невозможно. Но в одном ты прав. Кто-то в этом деле, сильно разбирающийся, здесь угадывается. Потому как прорву пиявок, потребную для таких дел, За кордоном не купишь и не украдешь, да и скрытно не перевезешь. Они твари капризные, им сосуды нужны, условия. Значит, была с великими ухищрениями заполучена одна, ну, скажем, две. А у нас должно быть что-то вроде питомника, чтобы пиявец плодить и держать поголовье на уровне. И при питомнике жизнезнацы, высококлассные не просто бандиты. «Ищи питомник, Богдан! Должен где-то быть питомник! Без него никак нельзя!» Богдан встал, коротко поклонился. «Спасибо», — сказал он и закончил традиционно. «Ты оказал большую помощь следствию». «А пошел ты в баню!» — угрюмо ответил крикутной. Азарт ученого, перед которым откуда ни возьмись, возникла увлекательная задача, сделал свое дело, помог решить ее. И иссяк, угас. Теперь Крикутной смотрел не на задачу, а на мир кругом нее, на весь привычный мир, и видел пепелище.